Сергей Трохименок «Слава разящему мечом» повесть. Минск. Издательство «Мастатская литература», 2007 год. Читай Татьяна Ненарокомова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.